Глава шестнадцатая. Что проснулся, я поняла сразу, не открывая глаз. Мгновение назад его дыхание было спокойным, размеренным, и вдруг он отшатнулся, словно в постели с ним лежала не я, а стоглавая Гидра. Сделала вид, что сплю. Пусть сам решает, как ему поступить. Муж приподнялся на локте. Наверное, вглядывался в мое лицо. Несколько мучительных мгновений спустя он поднялся и подошел к окну. Только тогда позволила себе на него посмотреть. В ясных лучах зимнего солнца Киан казался слишком бледным, отрешенным, словно и не человек вовсе. Захотелось подойти, уткнуться в плечо, удостовериться, что я по-прежнему ему нужна, но вместо этого — холод. Как подобраться? Вчерашние слова растаяли, словно дым. Решилась и поднялась с кровати. На носочках подошла ближе. Кажется, Киан даже не заметил моего приближения. Обняла за пояс. Муж резко развернулся и отодвинулся от меня. «Все понятно». Я грустно улыбнулась. «Доброе утро, Аня». Ни намека на чувства. «Как спалось?» «Отлично, если не учитывать, что ты развалился на моём платье». Я взяла себя в руки. «Прошу прощения за доставленное неудобство». Кианнел слегка склонил голову. «Нужно было разбудить меня, я бы немедленно...» «Хватит вести со мной придворные речи». Не выдержав, перебила принца. «Мы не первый день знакомы. Для меня первый». «Ах, так!» — я готова была вцепиться ему в лицо. «Значит, Реания, которую он видел от силы пару раз, ему ближе и роднее, чем та, кто провел с ним последние недели? Да что он вообще знает о своей принцессе?» «Не думала, что мужчина-воаста такие трусы». Хотелось уколоть посильнее. «Не думала, что женщина вашего мира так легко доступная». Звон пощечина оглушил. Ударила и засмотрелась на дело рук своих. «Значит, если я, будучи его женой, провела с ним ночь, я шлюха? Хорошо, Кианал, пусть так». «Да какого черта ты вообще мне сдался?» Выплюнула в лицо и выскочила из комнаты, пока принц не пришел в себя. Глаза щипала от слез. Хотелось либо сбежать на край света, либо вернуться и добавить, чтобы наверняка. Чего-чего, а такого не ожидала. Сволочь, чтоб ты провалился. Ни за что не прощу. Срочно надо найти ту старуху, о которой говорил Ваня. Плевать, кто в чем теле. Пусть Реания возвращается в свой мир и разбирается со своим принцем, а я его знать больше не желаю. Совушка помогла мне одеться. Снова занимать платье служанки не стала, только попросила выбрать самый скромный наряд из гардероба принцессы. На плечи накинула плащ с капюшоном. Нечего щеголять на улицах слишком известной физиономией. Заглянула к Ване. Он, как и я, успел одеться и даже перестал походить на бездомного бродягу. Торрена проснулась, Аня, заметил он, потягивая чай. У нас много дел. Вихрем пронеслась по комнате. Вспоминай, где видел старушку, и идем. Подожди, я еще не позавтракал. Попытался возразить Ваня, но понял, что лучше мне не перечить. Со вздохом отставил чашку и поднялся с кресла. «Ладно, уговорила. Идём». На мгновение возникла мысль взять с собой кого-то для охраны. Потом подумала. «Зачем? Со мной же Ваня». Он успел познакомиться с этим городом. «Справимся». Не тут-то было. Стоило спуститься на первый этаж, как рядом возник сурок. «Приказано сопровождать ваше высочество», — с поклоном сообщил он. «Хорошо», — рявкнула я, ускоряя шаг. «Только не путайся под ногами». «Прикажете подать экипаж? Пешком пройдемся». Ваня поморщился. Видно, идея прогуляться по зимнему соляру его не порадовала, но он промолчал. «Очень предусмотрительно». «Да, не так я представляла себе первое знакомство со столицей». Мы вышли за ворота. Сурок шел на шаг позади меня, незыблемый, как скала. Это же надо иметь такой рост, не меньше двух метров. По сравнению с ним я казалась воробушком. «Куда идти?» — спросила своего провожатого. «Уважаемый, вы не могли бы проводить нас на центральную площадь?» — обернулся Ваня к сурку. «Хорошо», — удивлённо ответил тот, обгоняя нас. «Здесь недалеко». Любоваться красотами города не было ни малейшего желания. Несмотря на это, я замечала остроконечные крыши домов, резные заборчики, цветные витрины лавок. Туда-сюда сновали жители. Я надвинула капюшон ниже. Нечего смущать народ. На одном из поворотов чуть не ухнула на снег, но Ваня вовремя поймал и поставил на ноги. Я вцепилась в его локоть. Мало мне неприятностей. Не хватало еще щеголять с синяками. «Не лети так», — ворчал Ваня. «Никуда старуха не денется, если она вообще там есть. А вот ноги руки твои могут. Как лечить будем?» Сурок обернулся и подозрительно покосился на моего спутника. «Еще бы. Принцесса как-никак. А иду под ручку с типом в одежде с чужого плеча. Уверена, все расскажет Кианеллу. Ну и пусть рассказывает. Хуже уже не будет». Когда вдали замаячила громадная площадь, я уже жалела об отсутствии экипажа. Ноги гудели. Сразу видно, Реания не привыкла к пешим походам. Я, конечно, тоже, но надеялась на лучшее. Ох, ну почему было не поехать? Глупая гордость. «Вот она», — шепнул Ваня на ухо. Я повернула голову и увидела старушонку, от макушки до пяток укутанную в цветастые платки. Показ «Зимняя мода соляра» объявляется открытым. «Сурок, жди здесь, близко не подходи», — приказала стражнику. Тот покосился на меня неодобрительно, но отговаривать не стал. Толку спорить с женой правителя. Похоже, этот урок провожатый уже усвоил, поэтому замер столбом у входа на площадь, а мы с Ваней поспешили к старухе. «Доставлю ваше сообщение в любую часть мира», — хрипло каркнула та, привлекая клиентов. «Или даже миров. Доставлю ваше сообщение». «А точно доставите?» — спросила я, изображая капризную клиентку. Точнее, некуда, — отрезала старушонка. Обижаете, милая барышня, только сегодня в подарок предсказание судьбы. Будем отправлять? Будем, — кивнула я. Что нужно сделать? Вот, — наша последняя надежда ткнула мне в руки нечто, напоминающее ручку только с пёрышком на конце. Свиток покупать будете или свой есть? Покупать, — вздохнула я, нащупывая в складках юбки кошелёк. Хорошо, хоть не забыла взять. Сколько? Один серебряный — свиток, один золотой — пересылка. Плата вперёд. Опустила монету в сморщенную ладонь и задумалась. Что писать-то? Присела на ближайшую скамейку и вывела в свитке. Дорогая Реания, пишет тебе Аня. Думаю, ты уже знаешь, кто я. А если не знаешь, я та, с кем ты поменялась местами. Хочу предупредить. В моем мире есть группа людей, которые переправляют сюда парней с помощью программы в интернете. Им нужны наши технологии и оружие. Передай Диме, что я нашла Ваню. Он жив-здоров, помогает мне. А брата не нашла. Постараюсь узнать, как вы можете написать мне. До связи. «Вроде бы главное написала». Свернула свиток и протянула старушке. Та дунула на него, пробормотала какую-то тарабарщину, и свиток исчез. «Доставлена», — улыбнулась беззубым ртом. «А теперь давай ладошку, судьбу предскажу». Сухонькая рука лапку сомкнулась на запястье. Старушка снова что-то зашептала, а потом её глаза вдруг словно остекленели. «Вижу», — чужим голосом произнесла она. «Ты покинешь свой дом, и дом обретёшь, но оттуда когда-то навеки уйдёшь». «Меч уже занесён над твоей головой. Не успеет на помощь возлюбленный твой». Я замерла. «Ничего себе! А в то старухи говорят стихами». «Всё, следующий!» Осмотрелась по сторонам бабулька. «Подождите!» Удержала я её. «А как мне получить ответ?» «Не мои проблемы!» Замахала она руками. «Я только отправляю. Надо будет ещё отправить, придёшь». «Следующий!» «Никого нет». Мы с Ваней переглянулись. Главное, отправили сообщение Реании. «Предупреждена?» «И ладно». Но как работает эта связь? Она могла бы нам помочь установить сообщение с землёй. «Бабушка, послушай». Ваня теснил меня от гадалки. «Сколько ты хочешь за секрет, как работают твои порталы?» «А я и сама не знаю, молодой человек», — развела-то руками. «Заклятие от бабки досталось. Работает. Что ещё надо? Само заклинание не продам, даже не проси». «Нет, тут надо действовать иначе. Поскорее бы выздоровел Ланс». Идти к Киану не хочу. Вообще его видеть не желаю. А вот Ланс смог бы помочь. Он маг. Это для меня бабулька сказала какую-то абракадабру. Мы пошли обратно к Сурку. Он снова зашагал впереди. А я немного отстала. Теперь, когда дело сделано, можно поглазеть по сторонам. Столица выглядела процветающей. Дома словно с открытки. Разноцветные, с балкончиками. Вот на балкончике я и засмотрелась, когда меня кто-то дернул за руку. Попыталась вскрикнуть, но рот быстро зажали рукой. Я забилась, пытаясь пнуть похитителя посильнее, и вдруг тело словно окутало холодом. «Магия!» — запоздала, подумала я и провалилась в темноту. Реания. Я боялась отпустить от себя брата хотя бы на пару минут. Следила за ним, как ревнивая жена или восторженная мамаша. Потерять его, потом найти. Я задыхалась от счастья и от страха, что Фирол может снова исчезнуть. Думала, Дима будет надо мной смеяться, но он смотрел с пониманием. я была безмерно благодарна ему за это. Завтрак готовил тоже Дима, потому что ни меня, ни Фиррла к плите нельзя было подпускать. Кушанье под названием «Омлет» таяло во рту, а кофе я настолько привыкла, что не мыслила без него жизни. После завтрака мы чинно расселись в комнате Ани. Хихикнула, подумав о том, что для полной картинки не хватает только вышивки в руках и будет семейная идиллия королевской семьи Санарии. Но стоило услышать тему разговора, как сразу стало не до смеха. «Что будем делать?» — спросил Фиррл. Нам нельзя дольше тут задерживаться. Васта захватил наши земли. Отец остался один. Анна не в счет. «Поспешишь, людей насмешишь», — глубокомысленно изрек Дима. «Поэтому, высочество, придержи коней». Фиррелл недоуменно моргнул. «Да, на земле было много интересных выражений, о значении которых мы могли только догадываться, но я уже любила эту планету, которая вернула мне брата». «Говорю, нужно действовать с умом», — перевел Дима на доступный язык. «И для начала неплохо бы найти, где тебя держали. Гаражи, говоришь?» «Да, много низких зданий без окон, но с воротами», — подтвердил брат. «Где в вашем городе такие места?» «Сейчас узнаем. Придется воспользоваться ноутбуком Максима. Идем». Мы переместились в соседнюю комнату. Ноутбук стоял на столе, там, где мы его оставили после игр с соседскими ребятишками. Дима нажал на кнопку, и прибор загудел. Фирл отпрянул, но тут же склонился над ноутбуком. Наверное, решил, что не гоже принцу бояться и наземной техники, раз даже Дима спокойно с ней управляется». Зажёгся экран, и я увидела знакомую картинку. Чёрный замок на фоне закатного неба. Что ж, в моём мире у Максима есть шанс увидеть такие замки воочию. Так, Дима застучал по буквам. «Карта города. Что мы имеем? Смотрите». Мы с Фирелом прилипли к экрану, изучая карту местности. Множество улиц, куда больше, чем в Солиаре. Сотни номеров домов. «Ты совсем ничего не помнишь?» — уточнил Дима. «Хоть какой-то магазин, причудливое здание, фонтан». «Был фонтан». кивнул Фирл, в виде чаши, из которой лилась вода. «Так это же меняет дело!» Дима явно узнал место. «Чаша, говоришь? Значит, ты был в западном микрорайоне. У нас там как раз такой есть, и гаражный кооператив тоже имеется. Смотрите, вот он. Мы увидели на карте скопление каких-то сооружений. А вот частные гаражи в том же районе», указал Дима. «Только их много, и искать нужный. Можно до бесконечности. Но это лучше, чем ничего. Мы можем устроить там засаду. Рано или поздно преступники появятся». «Или ловли на живца. Пусть Фиррл там пройдется. Его ведь ищут. Глядишь, клюнут. А тут мы». «Ни за что!» — воскликнула я. «Не позволю рисковать жизнью брата». «Рия, милая!» — попытался урезонить меня Фиррл. «Да хоть трижды, милая, не пущу. Ты не знаешь, сколько я слез пролила. Не знаешь, как нам было тяжело». «Мне не легче», — нахмурился брат. «Хватит ссориться на пустом месте», — вмешался Дима. «Мы еще никуда не идем, только обсуждаем возможности и...» Воздух словно задрожал, стал белым, как туман. Фирл закрыл меня спиной от неведомой опасности, но ничего не произошло. Туман рассеялся так же быстро, как и появился. А перед нами на стол спланировал маленький свиток. Я протянула к нему руку, но Фирл был быстрее. Он развернул свиток и пробежал глазами по строчкам. Только затем передал его мне. «Аня, это писала Аня. Значит, жива. Вот замечательно. Раз она жива, я смогу вернуться в свое тело, в свой мир. Дима, смотри, тут и тебе строки есть». протянула записку Димке. Тот бегло прочитал и схватился руками за голову. «Ванька! Живой! Ай да, Аня! Ай да молодец! Как ей только удалось нам написать!» «Скорее всего, удаленный портал», — сказал брат. Я уставилась на него. «Да, конечно, все в нашем мире слышали, что маги занимаются исследованиями в области создания порталов, но ни у кого не получилось ничего существенного. Или я чего-то не знаю». «Можно установить некий тоннель», — заметил Фирл наши красноречивые взгляды. и через него связаться с кем-то на расстоянии. Условия — точки привязки заклинания в нашем мире и здесь, и определенные способности. Меня всегда интересовали порталы, поэтому я прекрасно знаю, что подобное считалось невозможным, и лишь перед началом войны маг Войсен смог передать сообщение в соседнее здание. «Прямо как создание телефона», — хмыкнул Дима. «Думали невозможно, оказалось очень даже». «А что такое телефон?» — поинтересовался брат. «И главное, где находится интернет, о котором говорится в записке Анны?» Мы с Димкой рассмеялись. «Хорошо, что я хоть немного узнала этот мир, иначе бы тоже не поняла, что они имеют в виду». «Телефон — это аппарат, с помощью которого можно разговаривать с человеком на больших расстояниях», попытался объяснить Дима. «А интернет? Кстати, если Максим исчез из этой комнаты, мы можем найти программу, которую он использовал в вечер исчезновения. Ну-ка, посторонитесь». И Дима снова застучал пальцами по буквам, нарисованным на ноутбуке. «Как же они назывались? Кажется, клавиатура. Или нет?» «Неважно. Главное — результат». «Так, ищем ноябрь месяц». Открыл он какой-то список. «Вот, смотрите, последние сайты, на которые заходил Максим. Эти — банки рефератов и курсовых. Готовился к занятиям, наверное. А вот эта — игра. Взгляните на название. Порталы миров. Чёрт, доступ только по индивидуальному коду. Так просто не войдёшь. Сохранённый пароль не срабатывает. Дайте мне пару минут, поищу, как этот код можно получить». Мы с Фиррелом переглянулись. Брат выглядел ошеломлённым. Ещё бы. Столько всего нового за эти дни. Есть от чего голове пойти кругом. «Нашёл», — воскликнул Димка. «Личный пароль можно получить в закрытой группе игры, но попасть туда можно только по чужим рекомендациям». «Что б ему? Где эти рекомендации взять? Хакнуть бы эту группу и дело с концом». «Что сделать?» — переспросил Ну, «Взломать», — отмахнулся Дима. «Вам не понять. Кого же попросить?» «Точно. Санька Рябинов. У него брат хорошо в этом разбирается. Значит так, ноутбук я забираю от волоку Саши, пусть попробует обойти защиту. А вы сидите дома, без меня никуда не ходите. Про тебя, Рия, разработчики вряд ли знают, а вот Фирола точно ищут». Дима быстро оделся и мчался к другу, а мы с братом остались вдвоем. «Я схожу с ума?» – тихо спросил он. «Нет, этот мир совсем не похож на наш». Обняла свою драгоценную находку. «Не беспокойся, братик, мы же вместе, не пропадем».